Поклонников становится все больше, и маятник набирает силу. Наконец коллективное намерение превышает некую критическую массу, и облако с харизмой новой эпохи охватывает всю материальную реальность. И вот это облако, притянутое объединенным намерением приверженцев маятника. И создает особую харизму нового времени. Теперь, зная механизм возникновения новых веней, вы сможете смело, без оглядки на весь остальной мир, воспользоваться с в о и з а к о н н ы п р и в и л е г и я м быть собой. Только так можно реализовать свой шанс заявить всему миру.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 Вы сами способны стать з а к о н о д а т е л е м моды, поскольку свойства вашей души уникальны. А в пространстве вариантов уже приготовлена индивидуальная обука класса люкс. И она ждет вас. п р о в о з г л а с и т е же декларацию своего намерения. е л и с е Цель и смысл жизни любых существ состоит в управлении реальностью. с к к и как-то тако... с к у к и как-то к о в о не существует. Есть лишь постоянная и неутолимая жажда управлять реальностью. Оценки, основанные на сравнении, порождают поляризацию. Равновесные силы устраняют поляризацию путем столкновения противоположностей. Предмет или свойство, которому придается особое значение, притягивает к себе объекты с противоположными качествами. Правило Майтика, делай как я. Правило Трансферинга. ф Позвольте себе быть собой, а другому быть другим. Поляризация устраивается правилом т р а н с е р ф и н г а Осознанность. В данный момент я не сплю. Я осознаю, осознаю, что делаю, зачем и почему именно так. Первый закон маятника. Он стремится увеличить энергию конфликта. Второй закон маятника. Он делает все для стабилизации своей структуры. Матники координируют существование организованных структур. Закрепощение воли, намерения, структуру учат хотеть то, что надо. Для того, чтобы освободиться от з о м б и р у ю щ е г о влияния структуры, нужно выбрать себя в роль играющего зрителя. Процесс достижения цели является двигателем э м о ц и и В структуре человек теряет себя и перестает понимать, кто он и чего хочет. в з а и с м о с т ь возникает из-за того, что стрелка внимания попадает в петлю захвата маятника. Для того, чтобы слезть с и г л ы необходимо переключить внимание, занять его чем-нибудь другим, изменить сценарий и декорации. Харизма эпохи притягивает с я намерением г р у п п ы людей, как облако из пространства вариантов. Получая любой энергетический кредит, п р о о з г л а ш а й т е декларацию намерения. У маятника выиграть невозможно. Нужно либо отказаться от опасной игры, либо затеять свою с тем, чтобы стать фаворитом маятника. Для того, чтобы з а т е р т ь свою г р у д ь необходимо позволить себе ныть, быть собой. с н о в и д е н и е богов. Я забочусь о своем мире. Два обличия реальности. С незапамятных времен люди обращали внимание на то, что мир ведет себя двояким образом. С одной стороны, все происходящее на материальном уровне более-менее понятно и объяснимо с точки зрения законов естествознания. Но с другой стороны, когда приходится сталкиваться с явлениями тонкого плана, эти законы перестают работать. Так почему же никак не удается объединить различные проявления реальности в одну систему знаний? Получается странная картина. Мир словно играет в прятки с человеком, не желая раскрывать свою подлинную сущность. Не успеют ученые открыть один закон, объясняющий одно явление, как тут же возникает другое, не укладывающееся в рамки прежнего закона. Это погоня за истиной, ускользающий, словно тень, длится непрестанно. Но вот что интересно: мир не просто скрывает свою и с т и н н о е лицо, он еще и с готовностью принимает о б л и ч и я которые ему предписывают. Так происходит во всех отраслях естествознания. Например, если представлять объект микромира в виде частицы, обязательно найдутся эксперименты это подтверждающие. Но если предложить, предположить, что мир, что это не частица, а электромагнитная волна? мир не станет возражать и охотно проявить себя соответствующим образом. С таким же успехом можно задать миру вопрос, чем является субстанция, из которой он состоит, м а т е р и е й обладающей массой, и он ответит да, а может быть все-таки энергии. И снова ответ будет утвердительным. В вакууме, как известно, происходит непрерывный процесс рождения и аннигиляции микрочастиц. Энергия превращается в материю и наоборот. Не стоит опять же спрашивать мир о том, что первично: материя или сознание? Он будет также коварно менять свои маски, поворачиваясь к нам той стороной, которую мы хотим видеть. Представители разных учений ссорятся между собой, доказывая противоположные точки зрения, но реальность выносит бесстрастный вердикт. Все они в сущности правы. Мир не выходит. Мир не только ускользает, выходит мир не только ускользает, но и соглашается. С другими словами, ведет себя как зеркало. В нем буквально отражаются все наши представления о действительности, какими бы они ни были. Ну что же тогда получается? Все попытки объяснить природу реальности ч е т н ы е Ведь м о быть Будем всегда соглашаться с тем, что мы о нем думаем, и в то же время постоянно уклоняться от прямого ответа. На самом деле все гораздо проще. Не нужно искать абсолютную истину в отдельных проявлениях м н о г о г р а н н о й реальности. Необходимо лишь всего лишь принять тот факт, что реальность подобна двойному зеркалу. Она имеет две стороны: физическую, которую можно потрогать руками, и метафизическую, лежащую за пределами восприятия, но не менее объективную. В настоящее время наука имеет дело с тем, что отражается в зеркале, а эзотерика пытается взглянуть на него с другой стороны. Вот об этом и весь их спор. Но все-таки, что же скрывается там на обратной стороне дуального зеркала? п о т у с т о р о н у з е р к а л а находится пространство вариантов, инфраструктура, в которой хранятся сценарии всех возможных событий. Число вариантов бесконечно, как б е с к о н е ч н о множество возможных положений точки на координатной сетке. Там записано все, что было, есть и будет есть. Любое событие, происходящее в нашем реальном мире, представляет собой материальную реализацию одного и того же прост вариа... множества вариантов. Казалось бы, в это трудно поверить. г Дер расположено пространство вариантов. Как вообще такое возможно? С точки зрения нашего т е л е к м е р н о г о восприятия, оно везде и в то же время нигде. Может быть, оно за пределами видимой вселенной, а может быть, в чашке вашего чая. Во всяком случае, не в третьем измерении. Парадокс заключается в том, что все мы отравляемся туда каждую ночь. с н о в и д е н и е вовсе не я в л я е т с я иллюзиями в обычном понимании. Человек беззаботно п р о ч и с л я е т свои сны, области фантазий, не подозревая о том, что они отражают реальность событий, реальные события, которые могли бы иметь место в прошлом или будущем. Известно, что во всех во сне человек может наблюдать картины, как будто неизначного мира, причем совершенно ясно, что видеть такое он в принципе нигде не мог. Если сон это некая имитация реальности нашим мозгом, тогда откуда берутся все эти необразимые картины и сюжеты? Если условно отнести все, от, созна, все сознательное в психике человека к разуму, а подсознательное к душе, то можно сказать, что с н о в и д е н и е это полет души в пространстве вариантов. Разум не воображает свои сны, он их реально в действительности видит. Душа имеет непосредственный доступ к полю информации, где все сценарии и декорации хранятся стационарно, подобно кадрам на киноленте. Феномен времени, то есть развитие событий, появляется только в процессе движения киноленты. Разум выступает в качестве наблюдателя и генератора идей. Память имеет такое же прямое отношение к пространству вариантов. уже доказано, что мозг физически и не не в состоянии вместить всю информацию, которую накапливает человек в течение своей всей своей жизни. Каким же образом ему удается запоминать? Дело в том, что мозг хранит не саму информацию, а подобие адресов данных в пространстве вариантов. Разум не способен создать ничего принципиально нового, он лишь может собрать новую версию дома из старых кубиков. Все научные открытия и шедевры искусства разом получаются из пространства вариантов через посредство души. И сновидения, и также интуитивные знания берутся оттуда же. Открытие в науке писал Эйнштейн совершается отнюдь не по не поэлит не п о т и ч е с к и м путем, не логическим путем. Логической формой оно о б л е к а е т с я лишь в последствии в ходе изражения. Открытие даже самое маленькое всегда зарение. Результат приходит извне и так неожиданно, как если бы кто-то подсказал его. Не следует смешивать пространство вариантов с известной концепцией общего информационного поля, в котором данные могут передаваться от одной от одного объекта к другому. Пространство вариантов – это стационарная матрица. Структура определяющая все, что есть, могло бы произойти в нашем мире. Официальная наука пока не в состоянии не объяснить, не подтвердить существование. Евречка, красивая. Существование пространства вариантов. Напротив, она будет пытаться всячески дискредитировать модель трансферинга. ф Что удивительно, ведь э, официальная наука это типичный маятник. Вообще науки при всех ее несомненных достоинствах и достижениях свойственно отметать все, что не укладывается в ее рамки. Встречаясь с необычными вещами, она будет изворачиваться. Итак, и р д о к обвиняя своих оппонентов, ш а р о а т а н с т в е потас... потасовки фактов или просто игнорировать очевидное, лишь бы удержаться на своем гранитном п р е д и с т а л е Однако нашелся один человек, Вячеслав б а н е р н и к о в который сумел поставить науку в абсолютно безвыходное положение. совместив совершенно невероятное с более чем очевидным, дети, в о с п и т а н н ы к и м е з д н о р о д н о й а к а д е м и и р а д и о л ь щ и о в и к а демонстрируют способности, которые действительно не укладываются ни в одни рамки. Они способны видеть с закрытыми глазами, также как с открытыми. Они могут запоминать огромные объемы информации, обладать даром ясновидения. А удаленные объекты умеют рассматривать как в телескоп. В это трудно поверить, но сам факт остается фактом. Они смотрят сквозь стену, будто ее нет. Как им это удается? Нейрофизиологи и с с л е д о в эффект прямого в и д е н и я описывают свои наблюдения так. При обычном зрении на аппаратуре фиксируется место вожде... вхождения сигнала, его перемещение в мозге и переработка. При прямом видении м е с т о вхождения сигнала не регистрируется, перемещение сигнала в мозге отсутствует, но переработка сигнала четко определяется приборами. Все наши попытки блокировать вхождение сигнала в мозг Отрицательный результат. Мы обнаруживаем нечто, что с учетом его физических параметров проявляет свойства вниз связи с электромагнитными процессами. Получается, что мозг способен видеть сам, б е з п о с р е д с т в а зрительного аппарата. Причем способ приема информации неизвестен. Как же все это понимать? Эйхов объясняет данный феномен н а л и ч и я связи между сознанием человека, что он называет сверхсознанием. Сверхсознание, пишет он, это нечто находящееся вне человека. Нека среда. Вы, наверное, догадались, что в т р а с с е р ф и г е под этой средой п о н и м а е т с я пространство вариантов. Впрочем, какая разница, как это назвать? Суть остается прежней. Разом, если хотите, мозг видит то, что находится в пространстве вариантов через посредство души. Глаза наблюдают физическую реальность, мозг же... В с л у ч а й н о в случае прямого в и н и я подключается к метафизическому полю информации, где буквально хранится весь следок окружающей реальности. Получив доступ к этому банку данных, можно рассматривать объекты независимо от того, где они находятся за стенкой, под землей или на много километров. пространстве вариантов имеется как области, воплощенные в материальную с т у д и й с в и д е т е л ь н о с т ь так и нереализованные. Ре Для того, чтобы достичь прямого видения, необходимо научиться воспринимать именно текущий р е р ре а л и з о в а н н ы й сектор. С физической точки зрения это можно интерпретировать как особую синхронизацию обоих пусть шарим головного мозга. Академик Генриков разобрал целую систему специальных и тоже время очень простых упражнений, позволяющих любому обычному человеку развить себе эти способности. Вы сами можете при желании найти в соответствующую информацию в интернете. На п л а т н ы х сайтах и попробовать. Все это реально. В пространстве вариантов также информация хранится обо всех возможных вариантах прошлого, будущего. А это означает, что доступ к нему раскрывает еще более возможности сновидения. Проблема заключается лишь в том, что вариантов существует бесчисленное множество, а потому можно видеть и события. которые не будут реализованы. Именно по этой причине становящиеся р е д к и допускают ошибки своих прогнозов. Ведь возможно увидеть то, невозможно. Ведь можно увидеть то, чего никогда не было и никогда не случится. В этом отношении вы можете быть спокойны. Ваше будущее никому не известно, поскольку никто не в состоянии определить какой вариант будет действительно реализован. Точно так же нет никакой гарантии, что во сне вы увидели именно тот сектор пространства, который будет воплощен в действительность. Вот и замечательно, раз будущее не предположено, и п а р а л е з фатально, значит всегда остается надежда на лучшее. Задача трансферингки ф состоит не в том, чтобы с сожалением оглядываться в прошлое, с опаской смотреть в будущее, а в том, чтобы намеренно формировать свою реальность. Энергия мысли человека при определенных условиях способна материализовать тот или иной сектор п р о с т р а н с т в у в р и а н т о В состоянии, к о т о р о в т р а н с е р н г и м е н у е т с я единством души и разума, рождается непостижимая волшебная сила, внешнее н а м е р е н и я Оно то и воплощает потенциальную возможность в действительность. Все, что принадет относить к магии, имеет непосредственное отношение к внешнему намерению. С помощью этой силы маги древности воздвигали египетские пирамиды и творили другие подобные чудеса. Намерение связано, намерение названо вне... э, внешним, так как находится оно вне человека, потому не подвластно его разуму. Правда, в определенном состоянии человек способен получить к нему доступ. Если подчинить воле эту мощную силу, то можно творить невероятные вещи. Однако современные люди давно утратили способности, которыми владели жители древних цивилизаций, таких как Антвантинда. о скольки древнего знания дошли до наших дней? В виде разрозненных эзотерических учений и практик использование этих знаний, использовать эти знания в повседневной жизни довольно затруднительно. И все же ситуация не так безнадежна. т р а н с е р н ы е м е т с я к о с в е н н ы е методы с помощью которых можно все-таки заставить работать внешние намерения е о б х о д н ы м путем. Человек способен формировать свою реальность, но для этого требуется соблюдение определенных правил. Обыденный человеческий разум безуспешно пытается воздействовать на отражение в зерке, а л тогда как необходимо заменить сам образ. Понимаете? Образом является направление и характер мысли человека. Для того чтобы превратить желаемое в действительность, о д н о г о л и ш ь ж е л а н и я мало. Нужно знать, как обращаться с дуальным зеркалом, и вы научитесь это делать. Правда, придется основательно расшатать монолит так называемого здравого смысла, который на самом деле таковым не является. Если примириться с одновременным существованием двух сторон реальности ф и з и ч е с к и и метафизических, стереотипы разрушаются, а т о к а р т и н а мира Все больше проясняется. Дуалин выступает как неотъемлемая часть нашей реальности. Например, душа имеет отношение к пространству вариантов, а разум материальному миру. Внутренне е намерен имеет е и дело с материальной действительностью, а внешне с в и р т у а л ь н ы м с е к т о р а мега... м пространства варианта. Когда на поверхности зеркала два этих аспекта реальности соприкасаются, возникают феномены, которые принято относить к паранормальным явлениям. либо пока что необъяснимым явлением. Наглядным примером такого соприкосновения двух обличий служит корпускулярно-волновой д у а л и к Скадами микробъект о представляется не то волно, й не то ч а с т и ц е й Рождение и а н н и г и р я ц и я микрочастиц в вакууме — это один еще пример пограничного состояния, в котором реальность колеблется между физической и метафизической формой. Однако самым удивительным примером является, в м я е м мы сами, живые существа, сочетающие себя одновременно и материальное и духовное. В некотором роде мы а на... мы живем на поверхности гигантского стер... зеркала, с одной стороны которого находится н а ш а м а т е р и а л ь н а я в с е л е н н а я а с другой простирается черная бесконечность, пространство вариантов. Находясь в таком уникальном положении, было бы, по меньшей мере, не н е д а л ь н о в и н н о жить только в рамках обыденного мировоззрения и использовать лишь одну физическую сторону реальности. Вы узнаете, как следует обращаться с дуальным зеркалом мира, и сможете совершить то, что раньше казалось невыполнимым. Вам предстоит убедиться, что ваши возможности ограничены только вашим намерением. Сновидение наяву. Когда, потен... Когда потенциальная возможность воплощается в действительность, относительно поверхности дуального зеркала возникает симметричная картина. По одной стороне зеркала находится сектор метафизического пространства варианта, а по другую его материальная реализации. Все живые существа при этом балансируют на грани зеркала, поскольку их тело и разум относятся к материальному миру, а душа при этом остается в, неразрыв, в неразрывной связи с пространством вариантов. Все прище. Все мы пришли в эту жизнь оттуда и туда же вернемся, словно за кулисы, чтобы переодевшись вновь оказаться на поверхности зеркала в новом уже обличье. В этом театре м а с о к актеры в р а щ а ю т с я не п р е к р а щ а е м с я круговой тиролей. От, от, отыграв одну роль, актер пом... на минуту убегает за кулисы, надевает другую маску и перчатки и снова включается в игру. Напротив. напрочь, позабыв обо всем, что происходило до момента его последнего появления на сцене. А тур настолько увлекается образом своего персонажа, что теряет представление о том, кем является на самом деле он сам. Но иногда пелена спадает, и человек вдруг с изумлением осознает, что вот она его э т а ж и з н ь вовсе не первая. Американский профессор психиатрии р а у н Зенсом собрал более двух с половиной тысяч официально зарегистрированных случаев воспоминания опыта прежних жизней, о п р а ш и в а я преимущественно детей. Малыши безо всякого гипноза описывают свою жизнь в далеком прошлом в других странах. В книгах р о н а л а Приводятся более чем любопытные факты. Характерная история двух братьев-близнецов, которые разговаривали между собой на каком-то непонятном языке. Поначалу все считали, что это просто детский лепет. Так продолжалось до тех пор, пока детям не исполнилось три года. И до родителей наконец-то дошло, что здесь что-то не так. Братьев показали л и г в и с т а м и те с удивлением обнаружили, что близнецы разговаривают на древнем е в р е м а р м е й с к о м Этот язык был широко распространен во времена Христа, но в настоящее время больше не используется. Югославская девочка однажды заболела и п р и в а л а некоторое время без сознания. Очнувшись, она перестала узнавать окружающих и заговорила на чужом языке. Очну, э, специалисты установили, что это одно из бельгийских наречий. Югославский ребенок начал проситься домой в Индию. Когда девочку принесли в названный город, она узнала свой дом. Правда, оказалось, что родители, как и сама она, давно умерли. Таких историй с детьми множество. Но подобное случается и со взрослыми. Двадцати семилетняя женщина путем путешествия с мужем по Германии с удивлением о б н а р у ж и л а что узнает эти места как свои родные, хотя никогда здесь не бывал. Она даже увидела свой дом и вспомнила имена родителей и братьев. В местной таверне женщина п о з н а л а одного старца, который был знаком с ее семьей и рассказал о трагическом случае, когда лошадь глянула копытом и убила их маленькую дочь. Женщина тут же распоз... дополнила этот рассказ всевозможными подробностями. Зендеровский в своей книге один раз живо описал эксперименты английского психиатра Арнольда Шварценеггера, который с помощью гипноза заставлял пациентов возвращаться в свои прошлые жизни. Одна из пациенток подробно р а с с к а з а л а о шести своих предыдущих воплощениях. В первом она была женой воспитателя римского кор... наместника в Англии, под... Под... а потом женой еврейского р о с т о в щ и к а затем служанкой суч... в купеческом доме в Париже, была также придворной двордамой испанской инфанты в к а с т л и и портнихой в Лондоне, монашкой в американском штате. И все это н а протяжении двух тысячелетий историки тщательно проверили даты и события, все подтвердилось, проверили, пидорасы. Если сообщать воедино все эти факты, то уже почти не остается сомнений в том, что реинкарнация действительно имеет место быть. Смущает лишь одно обстоятельство. Почему воспоминания о прошлых жизнях проявляются только в редких случаях у относительно малого числа людей? В основном это случается в раннем детском возрасте, со временем и вовсе стирается из памяти. На самом деле не, воспринимая, не воспоминания, р и и н Не м а я в с п о б л я д ь стираются, блокируются осознанием человека. Каждый может вспомнить свои предыдущие воплощения. Если проснется в этой жизни, которая подобна сновидению н а э в у известно, что до четырех лет ребенок не способен отличить сон от реальности. Может быть, он и помнит прошлую жизнь, но ему не дают это осознать, потому что, потому что усиленно навязывает разумное миро мировосприятие. Еще человек не может вспомнить себя до четырех лет. Как вы думаете, почему? А да потому что ребенок неразумен и еще не осознает себя. Так вот, это великое всеобщее заблуждение. На самом деле, я в л я е т с я осознанность детей гораздо выше, чем у взрослых. н а о б о р о т это взрослые погружаются в бессознательное сновидение наяву, поэтому не помнят ни прошлых жизней, ни себя в раннем детстве. Давайте разберемся, как это происходит. Возродившись н о в о м т е л е душа отодвигается на задний план, в то время как разум занимает главенствующее положение. А что такое разум? С момента рождения чистый лист бумаги, на который можно записать все что угодно. С самого начала жизни на этот лист наносится шаблон, соответствии с которым человек воспринимает себя и окружающую действительность. И зачем боль? более четкий этот шаблон прописан и чем и чем более ч е т к о этот шаблон прописан, тем шире пропасть между душой и разумом. Человек осознает реальность так, как его научили до этого делать. Осозна, осознанность можно разделить на два уровня. Первый – это внимание, второй – восприятие. Сразу после рождения восприятие человек Ничем не раз, восприятие ничем не завуалировано. У ребенка широко раскрыты способности к интуитивным знаниям и сновидению. Другими словами, он имеет непосредственный доступ к информации из пространства вариантов и воспринимает мир таким, каков он есть. Однако сновидящие взрослые тут же берут новорожденного в аборт и втискивают его в узкие рамки сновидения, с, э, которые они принимают за осознанное существование. Делается это путем ограничения свободы и с помощью фиксации внимания. Ребенка принуждают сосредотачивать внимание на атрибутах материальной действительности. Смотри сюда, слушай меня. Так не делай, делай вот так. Когда внимание захвачено, кругозор воспринимается резко. Восприятие резко сужается, осознанность теряется, человек погружается в состояние, мало чем о т л и ч а ю щ е е от бессознательного сновидения. В самом деле, если внимание сосредоточено на узком круге вещей, человек, словно у т к н у в ш и с ь взглядом под ногти, и естественно не имеет возможности оглядеться вокруг. Шаблон мировоззрения в эту очередь помещает человека в к р у г а с у т о суточно... ч в... н о прок. р у с т о в о г о ложа стереотипов, определяющих, как оно все должно быть в бессознательном сновидении такая фиксация внимания и восприятия достигается максимального достигает максимального уровня человек воспринимает ситуацию как есть, подразумевая всю свою беспомощность Влияет на ход событий. В результате с н о в и д щ и й находится целиком во власти обстоятельств. Сновидение с ним случается, и он ничего не может с этим поделать. Сценарий развивается спонтанно в соответствии с опасениями и ожиданиями. И мысли, и тек... ожидания и мысли текут неуправляемо. В осознанном сновидении уровень осознанности выше. Сновидящий может волевым усилием влиять на ход событий. Стоит человеку взять в толк, что это всего лишь сон, как у него раскрываются удивительные способности. В осознанном с о з д е н и и нет ничего невыполнимого. Можно управлять событиями и творить непостижимые вещи, например, летать. А все потому, что внимание, восприятие освободилось от фиксации. Человек будто поднял голову, огляделся и осознал свое положение. На его Как ни странно, уровень осознанности опять понижается. Мысли человека в большинстве случаев летают спонтанно. С одной стороны, темы перескакивают на другую. То, что тревожит, беспокоит или раздражает, обычно полностью владеет сознанием и глючит, и г л о ж и т постоянно в той или иной степени. Ход таких мыслей трудно контролировать. худшие ожидания, негативные реакции, независимо от воли человека, формируют его реальность. Восприятие, внимание и внимание фиксируются проблемами, гнетущими размышлениями, обстоятельствами. В результате человек погружается в свои заботы, как сновидение наяву. Вот так становятся взрослыми. Зрелый человек с ч и т а е т р е б е н к а неразумны, поскольку ток не вписывается в его сновидение. Конечно, р е б е н к а необходимо научить, как существовать в новых для него условиях. Но при этом неизбежно возникает парадокс: чем лучше усваивается правило поведения в узких границах материального мира, тем ниже падает уверенность осознанности, что влечет за собой потерю способности влиять на ход событий и воспринимать метафизическую сторону реальности. Взрослые стали пленниками своих игр. А следовательно и обстоятельства с того момента, как начали воспринимать их в серьез и погружаться в заботы с головой, ребенок же является п о л н о в о з а с т н ы м хозяином своей игры. Его осознанность выше, потому что он в каждый момент помнит, что это всего лишь игра. Эта важность находится на низком уровне. Поскольку он понимает, что все это всего лишь игра, и он действует отстранение, <смех> одновременно наблюдая как зритель, так как опять осознает, что это всего лишь игра. Для взрослых игры кончились, жизнь дело серьезное. С одной стороны, это верно, но с другой такое отношение существования в бессознательном сновидении на его, конечно человек осведомлен, что в данный момент он не спит, а бодрствует. Но что это меняет? Ведь желание не исполняется, м е ч т ы не сбывается. Зато худшее ж и д а н и е будто на зло, оправдывается. Жизнь катится сама по себе. Как получится? Они как хочется. Вот и выходит, что в осознанном созидании человек как хозяин своей жизни и реальности, а на его беспомощен. Все относительно. Способность к управлению, сновидением проявляется в результате осознания ч е л о в е к о м самого себя во сне относительно реальной действительности. На данной ступени осознание человека имеет точку опоры реальность, в к о т о р о й он может вернуться в поле пробуждения. реальность в свою очередь подобно бессознательному сновидению наиву жизнь случается человек не помнит своих прошлых жизней и не имеет точки опоры относительно которой можно подняться на следующую ступень осознания в осознанном сновидении вы вспоминаете кем являетесь на самом деле вы тот кто видит сон вы изображаете что стоит проснуться и все с н о и все видения исчезнут Но можно остаться в сновидении и, с, и своим намерением направлять его ход до тех пор, пока вы не осознаете, что увидите сон и не помните свою точку опоры. Вы целиком во власти сновидения. Вы находите, с в зависимости от обстоятельств, футляри обусловленности. Реальность отличается от сна тем, что вы всегда в нее возвращаетесь. Чтобы определить сон это или реальность, необходимо выбрать начало о т ч е т а поскольку как сон, так реальность относительны. Сны нереальны, относительно реальности, а относительно чего нереально сама реальность. Где начало о т ч е т а реальности? Умирая, вы возвращаетесь к этой изначальной точке о т ч е т а Но всякий раз рождаясь заново, вы забываете пункт отправления и п о г а е т е с ь в новое сновидение, очередную жизнь. Если бы вам удалось вспомнить, кто вы есть на самом деле, вы осознали бы, что способны управлять вот этим своим сновидением, жизнью. Сделать это крайне сложно. Трудность заключается в том, что для того, для этого потребуется заменить шаблон в о с п р и м восприятия. Это всего рода трафарет, проштампованный в разуме. И стереть или исправить его никак нельзя. Можно лишь создать новый, добавочный. Для чего необходимо? Прежде всего освободить, оторвать разом от прежнего. Разом отрывается от своего шаблона в измененном состоянии сознания, которое наступает во время сна. Или при воздействии психотропных средств. Все, продолжаем. Так на чем остановился? ты Совсем забыл. А потом з а б а ц а л альбом на студии Бэкбокс. Та студия ништяк, как Сиси, -Си с а м а н т ы Фокс. В нормальном состоянии сознание, душа и разум синхронно настроены на р е а л и з о в а н н ы й с е к т о р п р о с т р а н с т в а вариантов. Разум наблюдает материальную действительность словно смотрит в окно. с о с т о я н и е алкогольного и наркотического отрезвления отпускает свой контроль синхронность нарушается и синхронность нарушается. И душа отклоняется в н е р е а л и з о в а н н у ю область пространства вариантов. В результате человек, находясь в реальном мире, воспринимает его совсем по-другому в зависимости от степени отклонения. п о п р о с т у говоря, пьяный может видеть свой хорошо знакомый дом, улицу в необычном о б л и ч и и как это происходит во сне. Его р а з у м наблюдает картину из близлежащих н е р е а л и з о в а н н ы х секторов пространства, где декорации уже другие. А там может быть все что угодно, например человек никак не может найти дверь, потому что не видит ее на прежнем месте. Обстановка может иметь ужасающий вид, как во время капитального ремонта, так что узнать ее почти невозможно. Знакомые люди тоже могут выглядеть совершенно иначе. В реальности все осталось по-прежнему, но человек видит нереальные декорации, потому что его восприятие смотрит в другую область пространства вариантов. п с и о з н а т е л ь н о м сне контроль разума еще более больше о с л а б е в а е т потому что случается то, что душа взлетает в весьма отдаленные сектора, где сценарии и декорации предстают представляют собой нечто невообразимое. Там, возможно, все, начиная от облачного рая и кончая адом, по сравнению с которым черти с к о т л а м и просто санатории Сновидящий может оказаться в, техни... в техногенном мире, наполненном огромными л я з г а ю щ и м и механизмами. Может попасть в мир, напоминающий скотобойню, где нет ничего, кроме грязи, с в я л и сырого мяса. Можно о ч у т и т ь с я в незнакомом городе, где только и остается, что в отчаянии бродить по чужим улицам, не зная, как здесь о ч у т и л с я и куда идти. Люди там могут быть ур уродливыми и ненормальными, а ж и в о т н ы е бешеными. Проснувшись от такого сна, человек испытает ничем не сравнимое облегчение. Боже, какое счастье, что это всего лишь сон. Да, это сон, но не иллюзия в обычном понимании, а нейрализованная метафизическая реальность. И самое страшное в ней то, что с н о в и д щ и й все эти виртуальные персонажи видят и могут сделать с ним все, что угодно в соответствии с его опасениями и ожиданиями. Ну и да, й Бог застрял в такой реальности. Космонавты, кстати, находясь на орбите, тоже видят совсем неземные сны. Например, г е р а с и й с т р е к а л о в в своих аплюбигровых дневниках пишет. Снятся какие-то странные сны. Иногда диву даешься. Нет никак... никакой мотивации и связи. Видимо, головной мозг, как сверхсложный компьютер, дает сбои от усталости. Или в него поступила информация из нее, из мирового информационного поля, где все. Все записано и хранится вечно. Видимо, после таких сновидений, которые никак не могли родиться в рамках обычного человеческого сознания, космонавта не удивит постулат т р а н с ф е р ф и н г а о существовании пространства вариантов. м о д е л ь человеческого восприятия хорошо и з л о ж е н а в книгах к о з и и Темные з д а У них описано, как это представляли себе таблетки Талтеки, последние выходцы из Атлантиды. В соответствии с их учениями учением человека окружает светящийся энергетический кокон, состоящий из множества волокон. Где-то на уровне лопаток все волокна сходятся в единый фокус. именуемой точкой сборки или косицы. п о л о ж е н и е точки сборки определяет ориентацию восприятия. Если совместить д а н н у ю модель с концепцией т р о л л е с е р ф и н г а то получается, что в нормальном положении точки сборки человек воспринимает обыденную реальность в таком положении, реализуя о в В таком положении р е а л и з о в а н н о действительно совпадает с со соответствующим сектором пространства вариантов. Если же точка смещается в сторону, синхронизация нарушается и человек может воспринимать н е р е а л и з о в а н н ы е области у обычных людей. Положение точки сборки жестко зафиксировано. Когда по каким-то причинам фиксация нарушается и точка начинает гулять у человека появляются способности к я сновидению. Ну и конечно же Сновидения о б о с л о в л е н ы именно перемещением точки сборки. Важно, чтобы этот фокус восприятия не только смещался в сторону, но и возвращался обратно. В противном случае, если же он застревает в неестественном положении, с психикой происходит то, что называется сумасшествием. Тот, кто умеет намеренно перемещать свою точку сборки, способен управлять реальностью как осознанным сновидением. Такая способность проявится само собой, если вернуть себе точку опоры относительно реальности, то есть осознать, кем являешься на самом деле. Нелегка я эта задача. Достигших просветления из числа известных можно пересчитать по пальцам. Просветление подобно тому, как сначала Безуспешно плутаешь по узким з <звук> а п у т а н н ы м улочкам незнакомого города, а потом взмываешь в небо и с высоты птичьего пальпомета видишь всю местность как на л а д о н и пусть... и путь к цели сразу становится очевиден. Трансферзы Не поднимет вас на высоту птичьего помета, но он указывает маршрут, по которому вы сможете двигаться с закрытыми глазами, чтобы проснуться во сне нужна точка отсчета. Вы, вы понимаете, что это сон, когда вспоминаете, что есть другая реальность настоящую. В качестве точки отсчета может служить знание, что в жизни. Можно подняться не на, если не на ступень, то хотя бы на пол ступени осознанности. А, а это уже немало. Вот вы идете, но вот вы идете на улице. Вот вы идете на улице. И, так написано. Если общаетесь с кем-то или занимаетесь обыденными делами, проснитесь. Осмотритесь вокруг, взгляните трезво на происходящее. Вы способны своим н а м е р е н и е м направить свой мир в нужное русло. Вы можете управлять своей реальностью. Это не будет похоже на то, что происходит с н о в и д е н и и когда сюжет меняется пластично, подчиняясь малейшему движению вашей воли. Материальная реализация интернета как смола, но е ю можно управлять, если использовать принципы трансферинга. И первое, что необходимо сделать, это проснуться, осознать реальность как сон. Только в осознанном с о е д е н и и вы способны по-настоящему контролировать ситуацию. Когда вы не спите на еву, вы не контролируете ситуацию, а б о р е т е с ь с майниками, спуститесь в з р и т е л ь н ы й з а л и наблюдайте, действуйте. отражательно. о т с т р а н е н и е действуйте о т с т р а н е н и е отдавая себя в аренду и оставаясь наблюдателем для того чтобы поддержать уровень осознанности необходимо постоянно контролировать направление ходы своих мыслей Да кто печатал этот текст ебаный в рот а сплошные ошибки такие нелепые когда это войдет в привычку то будет делаться автоматически без усилий Ведь когда вы проснулись в своем сновидении, вам уже не требуется прилагать у с и л и я чтобы поддерживать свою осведомленность, что это всего лишь сон. Вот так же и на его можно научиться контролировать направление мысли. Но для этого поначалу придется систематически заставлять себя просыпаться, чтобы, придет, чтобы приобрести привычку. Когда на его вы вспоминаете, что вам нужно действовать, что вам нужно действовать отстранение, <свы> вы осознаете то, что опускаетесь спускаетесь со сцены в зрительный зал, или же остаетесь на, сцена, на сцене играющим зрителем. Вот это и есть полуступень осознания. которого уже достаточно, чтобы выполнить остальные принципы трансерфинга, главнейшим из которых, как известно, из предыдущей книги, которую я написал, является снижение уровня важности в движении по течению вариантов и координация. Эти принципы дают возможность даже в слепую уверенно двигаться в л ю б и т е жизненных ситуациях. избегая всевозможных неприятностей. А в ходе дальнейшего изложения вы познакомитесь с очевидным, с очередным мощным инструментом управления реальностью – дуальным зеркалом. н а з а в е р ш е н и е данной темы можно задать еще один вопрос: если где-то в пространстве вариантов имеется точка опоры, перед очередной жизнью, относительно которой реальность можно считать сновидением. тогда что является началом для самого этого начала? очевидно, сам Господь Бог. душа каждого живого существа – это часть Бога. Л, всякая жизнь – его сновидение. Ну и текст. Можно и даже продолжа, дальше продолжать спрашивать, а существует ли точка опоры у самого Бога? Пусть над этим мучаются п о п ы и те, как о копитают надежды. С таким же успехом можно задаваться вопросом, а если что-нибудь. Там за пределами видимой вселенной мы этого не узнаем, так же как бабочки собирающие нектар в Африке не узнают, что есть еще и Америка, что там тоже можно собирать нектары, там тоже растут цветы. Разве этот мир и так недостаточно прекрасен? Зачем требовать от него всех объяснений? Можно просто наслаждаться нектаром тех цветов, которые доступны здесь и сейчас.